Глава пятая. Если вы спросите мнение Надека, кто же во всем этом виноват, то, наверное, никого конкретного назвать не получится. Однако, если определять виновника анонимным голосованием, то победит, несомненно, он, Кайки Дэйшу, мошенник. Все однозначно выберут именно его. Вам может показаться, будто Надека знакома с ним, но это не так, даже не видела ни разу. Но даже так мы больше, чем просто знакомы. Если описать наши отношения, то он очень важный человек для Надека Вип Персона. Если не считать родителей Надека, братика Кайоми и Цукихитян, он оставил наиболее сильное впечатление, чем кто-либо другой. И это он виноват в том, что жизнь Надека пошла не тем путем. Сбил с пути и все разрушил. Погодите, так это и значит быть жертвой? О, позвольте Надека объяснить. Все вокруг Надека пошло не так. Все сбились с пути. Все было разрушено. Не Надека, а лишь ее окружение. Надека всегда жила так, как живет сейчас, задолго до приезда Кайкисана. Но есть одно но: Одноклассники Надока стали такими же, как Надека. Можно сказать, что одноклассники Надока стали жертвами. Сменим тему, заглянув немного в прошлое, хоть и покажется пустяком, но это важно. Июнь одна из афер Кайкисана, с которой Надока не слишком знакома. Но наслышно отцу Кихитя и ее сестры, известных как Огненные сестры средней школы Цуганоки. Кайке Дайши Экстрасенс, называющий себя охотником за привидениями. Думаю, можно было бы сказать, что он коллега у Шнасана, но его подход кардинально иной: Кайки Сан использует свои способности исключительно для собственного обогащения. Называть его фальшивым специалистом было слишком прямолинейно. Но Надока должна быть прямолинейной, в этом году он обосновался в городе, где живет Надока. и выбрал свои цели учеников средней школы. Если быть прямолинейный, то он не просто поселился, а обустроил здесь своё логово. Он продавал учащимся фальшивые талисманы, да и просил за них не особо много. Небольшую сумму, которая найдется у каждого. Таков его способ вести бизнес, низкая прибыль, большие обороты. Конечно, были ученики, которые заходили слишком далеко, что создавало проблемы и заставляло огненных сестёр вмешиваться, Но со временем именно нарастающее количество афер, незначительных по отдельности, стало настоящей проблемой. Да, было бы лучше, если бы эти аферы стали чем-то настоящим, как в случае Надока. Наверное, именно поэтому Надока смогла продолжить вести свой обычный, беспросветно унылый образ жизни, без каких бы то ни было изменений. Говорят, что решить проблему, которая стала по-настоящему серьезной, это значимый ритуал. Так что те одноклассники, чьи проблемы не стали серьезными, то есть те, кто не прошел через этот ритуал, каким-то образом совсем разобрались и живут дальше обычной школьной жизнью, но с мрачным чувством полной неопределенности. Наверное, вам не очень понятно, что имеется в виду под полной неопределённостью, поэтому она только скажет прямо. Если в двух словах речь идет о следующих вещах. Кто кому нравится, кто кого ненавидит, кто к кому какие чувства испытывает, Кто с кем хочет что-либо сделать. И прочие мысли обо всех, которые выходят за рамки понятия личной информации, однако стали достоянием общественности. Да, те талисманы, которые Кайкесан распространял среди учеников средней школы и даже ввел на них моду, в первую очередь касались именно отношений. Фальшивые талисманы Кайкесана были настолько фальшивыми, что едва ли были хоть сколько-либо эффективными, другими словами, они не приносили результатов. оставляя причины нетронутыми. Если вы узнаете, что на самом деле думает о вас человек, которого вы считали хорошим другом, или узнаете скрытые мотивы того, кто был к вам добр, разве вы сможете общаться с ними так же, как раньше? Но ну, можете догадаться, что было дальше. Кайке Сана не интересовала личная жизнь учеников, Все, чего он хотел, их деньги. Это был бизнес, и это коснулось не только класса Надека, а он втянул в аферу учеников средней школы со всего города. Возможно, вы могли бы назвать это иронией судьбы. Хотя нет, не стоит преувеличивать, это просто обычное совпадение, но по какой-то причине талисманы, что продавал Кайки-сан, стали особо популярными именно в классе Надыка. Будь это не талисманы, а грипп, нашему классу определенно нужно было бы уйти на карантин. Результатом стала нынешняя меланхоличная школьная жизнь Надека, класс застенчивых и неуверенных в себе учеников, в котором никто не может говорить от чистого сердца и который является мирным лишь с виду. Что бы ты ни сказал, все будут думать, что ты лжешь, что ты притворяешься, что ты имеешь в виду совсем другое. Класс без пришествий, класс, в котором ничего не происходит, класс, в котором все притворяются спящими, класс, в котором никто ничего не хочет делать. Все, должно быть, с нетерпением ждут следующего учебного года, чтобы поскорее сменить одноклассников. Хуже, чем сейчас, все равно быть не может. Да и Надека не станет отрицать, что чувствует примерно то же самое. Неужели с этим ничего нельзя сделать? Нет, скорее всего, ничего сделать уже нельзя. Да, здесь уже точно ничего не поделаешь. Доброе утро, хотелось бы сказать, войдя в класс, но как-то не вышло, поскольку класс по-прежнему был молчаливым. Некоторые ученики посмотрели в сторону Надека, когда она вошла, в то время как другие никак не отреагировали. Впрочем, это на самом деле ее несколько не заботило. Надека к этому привыкла. Словно не в класс вошла, а в наполненный пассажирами поезд, подобное настроение уже стало привычным. Сутулись, чтобы лишний раз не выделяться, Надека направилась к своему месту. Сегодня утром на классном часе будет небольшой тест, так что нужно подготовиться. На этот раз Надока не закричала. В конце концов, это уже третий раз. В поезде крик привлёк бы ненужные взгляды, так ведь? Что ж, это и правда уже третий случай, когда Надека захотелось закричать, но лишь второй, что связан со змеей. Из стола Надека появилась белая змея, в этот раз прямо у всех на виду. Она ползла и извивалась, обнажая свои клыки. И спустя мгновение она исчезла, Надека села на свой стул, как ни в чем не бывало, и начала готовиться к тесту, если так подумать, Надека, скорее всего, не закричала бы даже, будь это случай, первым. Этот класс и так был словно обвит змеей. Надека не станет кричать только лишь от того, что вокруг нее обвивается змея, Во всяком случае, пока она не укусит.